Глава 32. Первое судно. Громадная чаша Южной гавани, огромного порта, сооруженного агирскими зодчими, была окружена высоченными стенами из того же белого камня с серебристыми прожилками, что и остальные сооружения Тарвалона. Длинный причал, большую часть которого оберегал от непогоды козырек, обегал всю гавань а доступ к реке открывали широкие водные ворота, сейчас распахнутые. Искусственную бухту заполняли суда всех размеров. Большая часть их была пришвартована кормой к причалу. И, несмотря на поздний час, докеры в грубых безрукавках занимались разгрузкой-погрузкой всяких тюков и ящиков, плетеных корзин и бочек. Скрипели веревки и талии, Блоки и стрелы подъемников покрикивали и кряхтели грузчики, волокущие на своем горбу мешки и сундуки. Свисающие из балок козырька фонари освещали причал и полосой желтоватого света окаймляли черную водную гладь бухты. Небольшие открытые лодки стремительно пролетали сквозь темноту, а квадратные фонари на оконечностях Ахтерштевней напоминали проносящихся над водой через гавань большущих светляков. маленькими шлюпки выглядели только рядом с судами. По бортам некоторых размеренно опускались и поднимались шесть пар длинных весел. Мэт провел продолжавшего ворчать тома подаркой из полированного красного камня и по широким ступеням вниз на пристань и там сразу увидел, Недалее, в 20 шагах, на одном трехмачтовике команда уже отвязывала канаты. Таких больших судов мэт пожалуй, и не видел. 15-20 спанов от острова Носа до квадратной кормы. Плоская огороженная палуба почти вровень с пристанью. Но важнее всего было то, что корабль отчаливал. Первое же отплывающее судно. На пристани появился седоволосый мужчина. Нашитая в три ряда на рукава темной куртки пеньковая веревка свидетельствовала о его должности. Начальник гавани. Широкие плечи наводили на мысль, что с пеньковыми канатами он познакомился, скорее всего, еще простым докером, когда тянул за веревку, а не носил ее на рукаве. Он рассеянно глянул в сторону Мэтта и остановился. На его дубленом лице читалось удивление. «По твоим узлам сразу ясно, что ты задумал, парень. Но лучше забудь об этом. Сестра показала мне твой портрет. В южной гавани, парень, ты ни на одно судно не сядешь. Возвращайся-ка лучше сам по тем ступеням. Не то мне придется кого-нибудь выделить тебе в провожатые». «Что во имя света?» пробурчал Том. «Все изменилось», — уверенно заявил мэт От причального кнехта уже начали отвязывать последний швартов. Свернутые треугольные паруса все еще лежали толстыми бледными скатками на длинных наклонных гиках, но матросы уже готовили весла. мэт вытащил из поясной сумки бумагу Амерлин и сунул ее под нос начальнику гавани. «Вот, убедитесь, я по делу башни, по приказу престола Амерлин». И мне нужно отплыть на этом самом судне. Седволосый начальник прочитал бумагу, затем перечел снова. В жизни подобного не видывал. С чего эта башня объявляет, что тебе нельзя отплывать, а затем тебе дают... Спросите у Амерлин, если хочется. Усталым голосом сказал мэт По тону его было ясно, что вряд ли найдется такой болван, что осмелится на подобные вопросы. Но если я не отплыву на этом судне, а наш курус меня спустит, да и с вас тоже. — На этом судне? — Сомневаюсь, — сказал начальник гавани, но сам уже поднес к рту сложенные рупором ладони. — Эй, на серой чайке! — Стоп! — Испепели вас свет! Стойте! Стоящий на румпеле парень без рубахи оглянулся, затем заговорил с высоким спутником в темном кафтане, с очень широкими рукавами. Высокий мужчина неотрывно наблюдал за командой, только что спустивший на воду длинные весла. «Весла на воду!» — приказал он, и у лопастей длинных весел забурлила пена. «А вот не сомневайтесь!» — прорычал мэт «Первое же отплывающее судно!» — сказал я. «Значит, на первое же!» «Давай, Том, за мной!» И не оглянувшись на манистреля, Мэтт помчался по пристани, уворачиваясь от людей и тележек с грузами. Щель между кормой серой чайки и пристанью расширялась по мере того, как весла погружались все глубже. Перехватив посох, Мэтт метнул его, будто копье, в сторону судна, сделал еще один шаг и прыгнул, вложив в толчок всю силу. Темная вода, промелькнувшая под ногами, выглядела ледяной, но один удар сердца, и Мэтт перемахнул через рейлинг и покатился по палубе. Не успел он вскочить на ноги, как услышал за спиной рычание и ругань. Еще ругательство, и, подтянувшись на руках, через борт перелез Том Мерилин. Утвердившись на палубе, он пробурчал. «Я потерял свою палку. Мне нужна другая». Потирая правую ногу, Министрель посмотрел на все расширяющуюся за кормой полосу черной воды и передернулся. Ванну я сегодня уже принимал. Щеголявший без рубашки рулевой переводил выпученные глаза с Тома на Мэтта и обратно, крепко сжимая румпель и будто раздумывая, не оборонит ли себя от этих сумасшедших хорошей дубиной. Высокий мужчина был, видимо, потрясен не меньше. Он вытаращил бледно-голубые глаза и, не соображая, что сказать, двигал челюстью. Казалось... Подрезанная клинышком темная бородка трясется от ярости, как в лихорадке. Узкое лицо побагровело. «Клянусь твердыней!» — взревел он, наконец. «Что все это значит?» «На этом судне даже для кота места нет!» «Да и будь у меня свободные места, не взял бы я каких-то бродяг, которые прыгают на палубу!» «Сонор! Васа!» «За борт эту рвань!» Двое огромных матросов, полуголых и босых, оторвались от бухты каната, выпрямились и зашлепали на корму. Грибцы за длинными веслами продолжали работать. Наклонялись, поднимая лопасти из воды, делали по палой бы три больших шага, затем выпрямлялись и пятились, а судно с каждым грибком набирало ход. Сообразив, что Бородач, скорее всего, и есть капитан, Мэтт повернулся к нему и замахал грамотой Амерлин а другой рукой выводил из кошеля золотую крону. Но как бы торопливо не действовал, он постарался, чтобы бородач заметил, в кошеле еще немало золота. Кинув капитану тяжелую монету, он быстро заговорил, продолжая размахивать бумагой. «Это за тот необычный способ, капитан, каким мы оказались на борту. За проезд мы заплатим отдельно, по распоряжению Белой башни» персональный приказ престоламерлин нам нужно отплыть незамедлительно по неотложному делу варингил что в андоре дело крайне важное и срочное благословение белой башни всем кто нам поможет и проклятие башни на любого кто будет препятствовать решив что капитан уже успел разглядеть печать с пламенем тарвалона и как надеялся сэммэт ничего сверх того юноша вновь сложил бумагу и убрал ее с глаз долой С неспокойным сердцем косясь на наверзил, что встали по бокам капитана. Мэтт пожалел, что под рукой нет его доброго боевого шеста. «Чтоб я сгорел! У них у обоих ручище, как у перина!» Мэтт видел, что посох его лежит неподалеку, на палубе, там, куда и упал. Новоявленный посланец постарался напустить на себя уверенности и значительности, чтобы выглядеть человеком, с которым лучше не связываться, человеком, за которым стоит белая башня. И лучше, чтоб стояла от меня как можно дальше. Очень надеюсь. Капитан посмотрел на Мэтта с сомнением. С еще большим сомнением на Тома, в плаще министреля и не совсем твердо держащегося на ногах. Но знаком велел санору и Васе оставаться на месте. «Башню я бы не гневил». Пока из-за речной торговли сгори моя душа. Мне приходится плавать из в логово этих... Да, слишком часто я сержу... всех. На лице появилась натянутая улыбка. Но я сказал правду. Правду тверды не клянусь. Для пассажиров у меня шесть кают, и все заняты. Можете спать и столоваться с командой. И за это еще одна золотая крона. С каждого... «Что за вздор?» — скинулся Том. «Мне нет дела, что наделала война ниже по реке. Но ну, это просто нелепо». Два здоровенных матроса переступились ноги на ногу. «Такова цена», — твердо сказал капитан. «Никого не хочу сердить, но я бы охотно избавился от этого дела, из-за которого вы очутились на борту моего судна. Впутаться в такое дело...» — Да это все равно, что самому заплатить, чтобы тебя обмазали горячим дегтем. Или платите, или отправляйтесь за борт. И пусть вас сушит сама престол Амерлин. А это я оставлю себе за доставленное вами беспокойство. — Спасибо. Бородач засунул золотую крону, которую ему кинул Мэтт в карман своего кафтана с пышными рукавами. — Сколько стоит каюта? — спросил мэт Только для нас. А того, кто в ней, можете куда-нибудь переселить. Ой, как не хотелось мэту спать без крыши над головой холодной ночью. Если не одолеть такого вот ловкача, он снимет с тебя последние штаны, да еще и скажет, что делает тебе одолжение. В животе у Мэтта громко заурчало. И столоваться мы будем с вами, а не с командой. И чтоб всего было вдоволь. — Мэтт, — сказал Том, — «Напиваться тут вроде как я один должен был!» Он повернулся к капитану, взмахнул лоскутным плащом, насколько позволяли висящие на плече скатанное одеяло и футляры с инструментами. «Как вы уже заметили, капитан, я министрель!» Даже на открытом воздухе голос его внезапно будто раскатился эхом, как в просторном зале. «В качестве платы за проезд!» И я буду более чем рад развлечь ваших пассажиров и команду. Команда на борту должна работать, министрель, а не развлекаться. Капитан погладил свою остроконечную бородку. Его блеклые глаза оценивающе обшаривали простую куртку мэта И бородач явно решил, что такую обнову и за торговать дорого. — Значит, вам отдельную каюту подавай! Он лающе рассмеялся и обед с моего стола ну пожалуйста забирайте мою каюту и мою еду за пять золотых крон с каждого андорским весом тяжелее андорских крон не ни чеканили нигде капитана одолел такой приступ хохота что он прохрипел слова с величайшим трудом высевшиеся по бокам от него санор и васа ухмылялись шире некуда за десять крон моя каюта и мой стол ваши а я приткнусь к пассажирам и буду харчеваться с командой. Сгори моя душа, так и будет, клянусь твердыней. За десять-то золотых крон! Он захлебнулся хохотом, а прочих слов не услышал никто. Когда мэт вытащил один из двух своих кошелей, капитан еще хохотал, ловя ртом воздух и утирая слезы из глаз. Но хохот вмиг оборвался, когда мэт отсчитал себе на ладонь пять крон, Не веря представшему перед ним зрелищу, капитан усиленно пялил глаза. Обоих дюжих молодцев будто молотом по голове огрели. андорским весом, говорите?» — осведомился мэт «Без весов точно не определить». Но мэт прибавил к кучке еще семь блеснувших кругляшей. Две монеты андорские остальные пять для полновесия. «Ладно, хватит этому хапуге». Чуть подумав, Мэтт добавил еще две золотые таренские кроны. Это тем, кого вы выставите из каюты, за которую они уже заплатили. Вряд ли кто из пассажиров увидит хотя бы медный грош. Но иногда платят за то, чтобы выглядеть великодушным. Вы ведь не собираетесь с ними поделиться? Конечно, нет. Но нужно же чем-то возместить людям неудобства, раз им придется плыть в тесноте. Да и вам, капитан, незачем есть с командой. «Приглашаю вас на нашу с Томом трапезу в вашей каюте». также же неотрывно, как и все окружающие, на Мэтт оглядел Том. «Вы...» — голос бородача сорвался на хриплый шепот. «Вы случаем не переодетый, молодой лорд». «Никакой я не лорд», — засмеялся мэт «Было над чем посмеяться и чему порадоваться. Серая чайка была уже в сумраке гавани» и пристань превратилась в полоску света. Недалеко впереди виднелся черный провал, где в створе ворот открывался выход в реку. Расстояние между судном и воротами быстро сокращалось. Грибцы не переставая ворочали длинными веслами. Готовясь ставить паруса, матросы уже разворачивали длинные наклонные гики. И капитан, сжавший золото в горстях, уже не собирался никого выбрасывать за борт. Вы не против, капитан, показать нам нашу каюту? То есть я хотел сказать вашу каюту. Уже поздно, и мне хотелось бы соснуть пару часиков. В беседу громко вмешался желудок Мэтта. И поужинать было бы неплохо. Едва судно окунуло нос в черноту ночи, Бородач самолично провел нежданных пассажиров вниз по трапу, по короткому узкому коридору, в который выходили расположенные близко друг к другу двери капитанская каюта занимала всю ширину кормы кровати вся мебель в ней за исключением двух стульев и нескольких сундуков были прикреплены к переборкам пока бородач забирал свои вещи и устраивал в каюте свалившуюся ему на голову странную парочку мэт многое узнал из его речей ну для начала он уразумел тот факт что никого из пассажиров выселять из занимаемых ими кают капитан не станет Поступить так ему не позволит слишком большое уважение, если не к самим пассажирам, то к деньгам, которые те заплатили. Скорее всего, капитан займет каюту первого помощника, тот отберет кровать у второго и так далее, согласно рангу офицеров. И в конце концов, палубному старшине придется отправиться на нос в кубрик, спать вместе с командой. Хоть Мэтт и не думал, что эти сведения пригодятся, Но слушал все, что говорил Бородач. Всегда лучше знать не только, куда ты отправился, но и с кем имеешь дело. Не то запросто разденут, разуют и пошлепаешь в ливень домой, босс и гол. Капитана звали Хуан Маллия. На тайренский лад. И раз уж дельца с мэтом и Томом решилась к его удовольствию, он не отказал себе в маленькой радости поговорить. Причем с изрядной словоохотливостью. Благородством происхождения сам он похвастать не может, сказал Бородач. Но думайте о себе как о дураке не позволит никому. Молодой человек, у которого при себе столько золота. В такие или та подобное богатство праведными трудами не наживешь. Можно подумать, что он вор, но ведь каждому известно, из старвалона ни одному вору не удавалось уйти с добычей. Молодой человек, который одет как фермерский мальчишка, Ну, сразу внушает к себе уважение и держится как лорд, хотя и отрицает, что он лорд. Клянусь твердыней, я не буду говорить, что вы лорд, раз вы сказали, что вы не лорд. При этом Маллия подмигивал и причмокивал, подергивая за острый кончик своей бороды. Молодой человек, который везет бумагу с печатью «Престол Амерлин» и направляется он в Андор. Не секрет, что королева Маргейс посещала Тарвалон но причина ее визита остается в тайне. «Нетрудно догадаться», — вещал Маллия, «что-то затевается промеж Кеймленом и Тарвалоном». А Мэтт и Том гонцы, как он думает, к Маргейс, что понятно по выговору Мэтта. Он, Маллия, с удовольствием сделает все, чтобы помочь в таком великом деле, но никоим образом не намерен совать свой нос, куда не просят Мэтт удивленно переглядывался с Томом, который укладывал футляры с инструментами под стол у стены. В бортах были проделаны два маленьких оконца, и каюту освещала пара висящих на скобах ламп. «Чепуха — Чепуха! — промолвил мэт Разумеется! — откликнулся малия Он выпрямился с ворохом вытащенный из рундука в изножии кровати одежды и улыбнулся. «Конечно — Конечно! В стенном шкафу, видимо, хранились необходимые капитану карты реки больше ничего не говорю но он все таки порывался сунуть нос не в свое дело хоть и старался скрыть стремление побольше вызнать пытаясь докопаться до истины разговорчивый капитан перескакивал с темы на тему мэт слушал а на вопросы отзывался неопределенным ворчанием пожанием плеч или одним двумя словами том отвечал и того меньше Министрель, снимая с плеч вьюки и рассовывая их по каюте, все качал головой. Маллия, хоть и мечтал о море, всю жизнь провел на реке. О странах, граничащих с Тиром, он отзывался не иначе, как с презрением. Единственным исключением, страной избежавшей подобного отношения, стал Андор. Но похвала, на которую Бородач под конец расщедрился, была скупа, и, вопреки его потугам, прозвучало завистливо. В Андоре я слыхал. Хорошие лошади. Неплохие. Не такие хорошие, как тайренская порода, но вполне сносные. Сталь у вас добрую куют. И изделия из железа, бронзы и меди не дурны. Часто мне доводилось за них торговаться. Хоть и даешь вам немалую цену. Но у вас-то ведь в горах туманы шахты есть. Да еще и золотые копи. А нам в тире свое золото... Зарабатывать приходится. Наибольшее презрение у него заслужил Майен. Его и страной-то назвать трудно. Муранди и то больше. А у этих... Один город, да несколько лиг земли. Они сбивают цены на масло из наших замечательных тайренских оливок только потому, что их сюда знают, где сыскать отмели, на которых гуляют косяки масличных рыб. И вообще... «Страной быть они права не имеют!» Ильян Малли ненавидел доскрежета Зубовного. «Придет день, и мы разграбим илиан Обдерем всех до нитки, все города по кирпичикам разнесем, а деревни по бревнушку раскатаем. Их вонючую землю засыпем с солью!» Борода Малли ощетинилась в ярости на мерзкий илианский край. «У них даже оливки гнилые!» «Придет еще день, и мы самую распоследнюю ильянскую свинью в цепях уведем!» Так говорит благородный лорд самой. В голову мэта пришла мысль, которая вроде бы никогда не озаряла собеседника. Что же Тир станет делать со всеми этими людьми, если тайрынцы и впрямь осуществят свой план? Ильянцев нужно будет кормить, а в цепях они, несомненно, работать не станут. Весь этот замысел казался ему совершенно бессмысленным. Но когда Маллия расписывал радужное будущее, глаза Тейренса сияли. Лишь дураки допускают, чтобы ими управлял один человек, будь он король или королева. За исключением королевы Маргейс, конечно, — вставил он поспешно. «Она великолепная женщина, как я слышал. И красивые мне сказывали». Все те дураки кланяются одному дураку другому, а вот благородные лорды управляют тиром сообща, решая все совместно, так и должны делаться дела. Благородным лордам известно, что правильно и что хорошо, и что истина в особенности благородному лорду Саману. Никто не собьется с верного пути, если он послушно исполняет указания благородных лордов особенности благородного лорда Самона. Но ненависть еще больше, чем к королям и королевам, чем даже к Иллиану, снедала капитана Серой Чайки. Маллия старался скрыть ее, но он так много говорил, пытаясь вызнать, что же известно его пассажирам, а собственный голос уносил его в такие дали и выси, что с языка слетало много больше, чем он хотел. Да, наверное, они, служа такой великой королеве, как Маргейс, много путешествовали. Должно быть, много стран повидали. Вот он мечтал о море, потому что тогда мог бы увидеть страны, о которых только слышал. Узнал бы про маленькие маенские отмели с масличными рыбами. Смог бы переторговать морской народ и вонючих илианцев. И в море далеко до Тарвалона. «Да, они понимают его, раз сами вынуждены путешествовать в чужие края, проводить в дороге месяцы среди странных людей, и вряд ли они перетерпели бы, вынесли такое, если бы не служили королеве Маргейс. Мне всегда не нравилось там причаливать. Никогда не знаешь, кто там может использовать силу». Маля почти сплюнул последнее слово. Вот-вот, с тех самых пор, как он услышал, что говорит благородный лорд Саммон. «Сгори моя душа! Теперь у меня всякий раз такое чувство, будто в брюхе червяки и древоточицы копошатся. Стоит только глянуть на эту их белую башню. Теперь-то известно, что они замышляют». Благородный лорд Саммон сказал, что Айседай вознамерились править целым миром. Саммон говорит что они хотят до основания сокрушить все государства, всем мужчинам наступить на горло. Самон говорит, что Тир больше не может удерживать силу за пределами своих собственных земель и считать, что этого, мол, достаточно. Благородный лорд саммон возвестил, что близится день грядущей славы Тира, но на пути Тира к торжеству его славы стоит Тарвалон. Но пусть даже не надеются... Рано или поздно за ними начнется охота, и всех убьют. Всех оседай до последней. Благородный лорд Саммон говорит, что кого-то еще можно спасти. Ну, молоденьких послушниц там, принятых, если их удастся привести в твердыню. Но остальных надо истребить. Так сказал благородный лорд Саммон. А белая башня должна быть разрушена». На миг Малия замер посреди каюты. В руках одежда, связки книг и свернутые карты. Скинутая голова чуть не касается палубных бимсов. Взгляд бледно-голубых глаз устремлен в никуда. Похоже, перед мысленным взором шкипера обращалась в руины Белая башня. Затем капитан вздрогнул, будто поняв, что он брякнул. Клинышек бороды неуверенно качнулся. То есть... Это он так говорит. Я... я По-моему, это уж чересчур. Благородный лорд Саммон говорить умеет, увлекает человека своими речами за пределы разумения. К такому, чему и сам не поверишь. Ну, если Кеймлин заключает договоры с башней, что ж, так и Тир поступить может. Малли поежился явно не веря в свои слова. «Вот о чем я!» «Раз вы об этом, — заметил мэт чувствуя, как его безудержно распирает озорство, — думаю, капитан, ваше предложение вернее некуда. Но чего останавливаться на нескольких принятых? Попросите, чтобы пришли с дюжину айс-седай, а то и две дюжины. Подумайте, на что станет, похоже, тирская твердыня, когда там засядут две дюжины айс-седай». Малли содрогнулся. «За своим денежным сундучком я кого-нибудь пришлю», напряженно произнес он и вышел деревянной походкой. мэт хмуро глянул на закрывающуюся дверь. «Наверное, не стоило этого говорить». «Да чего ж! Почему бы и не сказать?» Сухо заметил Том. «В следующий раз предложил лорду капитан-командору Белоплащников жениться на Амерлин». Брови министрели, будто белые гусеницы, поползли вниз. Благородный лорд Самон Никогда не слыхал ни о каком благородном лорде Саммоне. Настал черед мэта высказывать холодность. Ну вот, Том, даже ты не знаешь всего обо всех королях, королевых и прочей знати. Одного-двух из благородного сословия из виду ты и упустил. Я знаю имена королей и королев, парень, и имена всех благородных лордов Тира. Вероятно, они возвысили какого-то лорда страны, но я не мог не слышать о смерти прежнего благородного лорда. Если бы ты уладил дело так, чтобы выставить каких-то бедолаг из их каюты, а не позариться на капитанскую каюту, то у каждого из нас была бы кровать, пусть узкая и жесткая, а теперь одна на двоих. Кровать Маллия. Надеюсь, парень, ты не храпишь. Терпеть не могу храпа. Мэтт зубами. Насколько он помнил, привычку храпеть имел Том. И храп его напоминал Рашпель, скребущий по наросту на дубовом суке. Как только он об этом забыл. Закованным железом капитанским денежным сундучком явился один из взрослой парочки. Санар или Васа. Он не назвался. Дюжий удалец, не произнеся ни единого слова, лишь выделывая нечто вроде поклонов, выволок сундучок из-под кровати. Потом, думая, что Том с мэтом не замечают, мрачно покосился на них и ушел. мэт принялся размышлять, не покинула ли его в конце концов удача, сопутствовавшая ему весь вечер. «Да, придется смириться с храпом Тома». И сказать по правде, может не самая большая удача прыгнуть именно на это судно, размахивая бумагой, подписанной «Престол Амерлин» и скрепленной печатью с пламенем Тарвалона. Движимый каким-то неясным чувством, мэт вытащил кожаный цилиндрик, стаканчик с игральными костями, отщелкнул плотно пригнанную крышку и выбросил кости на стол. Кости замерли, и пятерка... Пять черных пятнышек смотрели на юношу. Глаза темного. Так эта комбинация называется в некоторых играх. Причем в одних этот бросок был бы проигрышным, а в других приносил выигрыш. А в какую игру играю я? Мэтт сгреб кости в горсть, метнул их снова. Пять черных глазков. Еще бросок. И вновь ему подмигнули глаза темного. — Если все свое золото ты выиграл с помощью этих костей, — тихо произнес Том, — нечего удивляться, что тебе захотелось убраться первым же кораблем. Он уже разделся до рубашки и, говоря с мэтом стягивал ее через голову. Свету открылись узловатые колени и ноги, состоявшие, казалось, из одних жил и жгутов мускулов. Правая нога была слегка усохшей. Девчушка двенадцати годков. — Вырезала бы сердце из твоей груди, парень, узная она, что ты вздумал с ней играть такими костями. — Это не кости, — пробормотал мэт Так, просто везет. Везение айс седай или везение темного. Мэтт упрятал кости обратно в стаканчик и закрыл крышечку. — Полагаю, — сказал Том, залезая в постель, — ты не собираешься поведать мне, откуда взялось все это золото. Я его выиграл. Сегодня. Их костями. Угу. И полагаю, ты не собираешься объяснять, что это за приказ, которым ты так размахивал. Парень, я не слепой и печать видел. И что это за разглагольствование, мол, по делу Белой Башни? И почему у начальника Гавани оказалось описание твоей внешности, которую он получил от Айс Седай? Том, я везу от письмо для Маргейс. Мэтт говорил куда более терпеливо, чем мог. «Бумагу мне дала найнив. Откуда она ее взяла, я не знаю. Но если не хочешь говорить, то я на боковую. Будь любезен, задуй лампы». Том повернулся на бок и сунул голову под подушку. Даже после того, как мэт разделся до белья и залез под одеяло, не забыв задуть лампы, уснуть ему не удавалось хотя Маллия явно не отказывал себе в удобствах и обзавелся славным перовым матрасом. Насчет Томова храпа Мэтт оказался прав, и вряд ли подушка могла заглушить рулады, которые выдавал министрель. Звук ближе всего напоминал скрежет ржавой пилы по свелеватой доске, и мы эту никак не удавалось стряхнуть на зойливые мысли. Как, каким образом Найнив Сегвейн и Иллийн Вообще ухитрились заполучить от престола Амерлин подобную бумагу. Наверняка дело не обошлось без самой Амерлин. Наверняка девушек впутали в какой-то заговор, в какую-то махинацию, на которой гораздо белая башня. Но чем дольше он обдумывал сложившуюся ситуацию, тем сильнее подозревал, что и эта троица кое-что утаила от Амерлин. «Пожалуйста, Мэтт, отвези письмо моей матери». Тихонько проговорил он тонким голосом, передразнивая девушку. «Вот дурень. Амерлин бы любое письмо от дочери-наследницы к королеве отослала со стражем, а не с тобой. Слепой дурень, тебе так захотелось убраться из башни, что ничего такого и не увидел». Фанфарный всхрап Тома будто согласился с мэтом Но больше всего юноша размышлял о везении и о грабителях. Первого удара о корму Мэтт почти не заметил, просто отметил его про себя. Стуку и шарканью на палубе, как и шагам обутых в сапоги ног, не придал внимания. На корабле всегда хватает всяких своих звуков, и, несомненно, кто-то же должен стоять на вахте, чтобы вести судно вниз по реке. Но едва слышные шаги, кто-то крался по коридору, ведущему к капитанской каюте. Вырвали Мэтта из плена дум о и он навострил уши. Мэтт ткнул Тома локтем в ребра. «Просыпайся!» — тихо произнес юноша. «В коридоре кто-то есть!» Сам он уже соскользнул с постели и встал, надеясь, что пол каюты... Палуба, пол... Проклятик, какая разница, как это называется? Не заскрипит под ногами. Том хрюкнул, почмокал губами и захрапел дальше. Беспокоиться о Томе не оставалось времени. Шаги зашуршали у самой двери. Подхватив свой бойцовский посох, Мэт занял позицию перед дверью и замер в ожидании. Дверь медленно отворилась настежь, и тусклый лунный свет, льющийся через люк наверху трапа, неясно обрисовал спустившихся по ступеням двоих мужчин в плащах. Они ступали друг за другом. На обнаженных клинках смутно блеснула луна. Оба непрошенных гости оторопели. Они явно не ожидали, что ему готовен такой прием. мэт нанес удар, со всей силы ткнув концом посоха первого мужчину в подвздох. Будто на его он услышал голос своего отца. «Это убийственный удар, мэт Никогда, слышишь, никогда не используй этот прием, если только речь не идет о твоей жизни». Но нет никаких сомнений, эти ножи алчут крови Мэтта. Готовы отнять у Мэтта жизнь, а размахивать шестом в тесной каюте просто не было места. Захлебнувшись охом, неудачливый убийца скорчился на палубе, тщетно пытаясь вздохнуть. А мэт уже шагнул вперед и вбил посох в горло второму. Раздался хруст. И второй пришелец, выронив нож, схватился за горло и завалился на своего сотоварища. Оба скребли сапогами по палубе. Предсмертный хрип обоих уже рвал им горло. Застыв на месте, мэт уставился на них. Два человека. Нет, чтобы не сгореть, три. Прежде мне и в голову не приходило, что я нарочно причиню боль другому человеческому существу. А теперь я за одну ночь убил троих. О, свет! Темный коридор затопила тишина, и мэт услышал над головой стук сапог по палубе. А вся команда как один ходила босиком. Стараясь не думать о том, что он делает, мэт содрал с мертвеца плащ и накинул себе на плечи, пряча бледный лен нательного белья под тяжелой тканью. Он босиком прокрался по коридорчику, неслышно поднялся по ступеням и очень осторожно, едва высунув голову, выглянул из люка. Туго натянутые паруса отражали лунное сияние, но все равно на верхней палубе хватало теней. Не слышалось никаких звуков, кроме журчания, убегающей вдоль бортов воды. Похоже на палубе, был только один человек. Он стоял у румпеля, низко надвинув, от ночной прохлады капюшон плаща. Человек переступил с ноги на ногу, и по палубному настилу шаркнула кожаная подметка сапога. Держа посох пониже и надеясь, что его оружие не заметят, мэт выбрался наверх. «Он мертв!» Низким шепотом проговорил он, подпустив в голос хрипоты. «Надеюсь, он визжал, когда ты перерезал ему глотку?» мэт припомнил, что в Тарвалоне этот с густым акцентом голос откликался из-за угла кривоколенной улочки. «Ну и доставил же этот пацаненок нам хлопот!» «Погодь! А ты кто?» мэт со всего маху двинул посохом. Толстая дубина врезала громиле по голове, и капюшон его плаща лишь отчасти заглушил раздавшийся звук. С таким хрустом раскалывается поларбуз. Мужчина рухнул на румпель, тяжелая рукоять повернулась, и судно накренилось, а Мэтт чуть было не упал на палубу. Краем глаза он уловил в тени у планшира какое-то движение и мерцание клинка, и понял что никак не успеет защититься посохом прежде, чем его ударит убийственная сталь. И тут в ночи сверкнуло что-то и слилось с неясной фигурой. Тупой звук, выпад перешел в падение, и почти у самых ног Мэтта растянулся человек. Румпель сдвинулся под весом повисшего на нем мужчины, судно опять рыскнуло. Внизу, на нижней палубе, начал нарастать гомон. Из люка, облаченный в белье и плащ, прихрамывая вы Том. Отодвинув заслонку фонаря бычий глаз, он промолвил. «Тебе здорово повезло, парень. У одного из тех внизу был этот фонарь. Валяйся он там, то и всему кораблю недолго сгореть». Свет выхватил рукоять ножа, торчавшую из груди мужчины со стекленевшими мертвыми глазами. Никогда прежде мэт его не встречал. Лицо, так обильно исполосованное шрамами, вряд ли забудешь. Том пинком выбил кинжал из вынтянутой руки мертвеца. Затем наклонился и выдернул собственный нож. Вытер клинок о оплачь незадачливого убийцы. Тебе здорово повезло, парень. Тебе в самом деле очень и очень повезло. К кормовому ограждению была привязана веревка. Том перешагнул через нее, посветил вниз и Мэтт подошел к нему. На другом конце веревки оказалась одна из небольших лодок из Южной Гавани с потушенным квадратным фонарем. Весла были втянуты в лодку, в которой, к тому же, стояли два человека. — Забери меня, великий повелитель! Это же он! — сказал один из них. Второй кинулся к веревке и принялся лихорадочно развязывать узел. — Ты этих двоих хочешь убить? — спросил Том. Голос его отдавался звучным эхом, как бывало, когда он выступал перед публикой. «Нет, Том», — тихо произнес Мэтт, — «нет». В лодке наверняка услышали вопрос министреля, но не ответ, потому что злоумышленники бросили попытки отвязать лодку и с громким плеском попрыгали за борт. Как они барахтались в воде, шлепая по ней руками и ногами, было слышно, наверное, по всей реке. «Вот дурни», — пробурчал Том. За Тарвалоном река, конечно, сужается, но здесь-то она еще шириной с полмили, а то и побольше. В темноте им ни за что не добраться до берега. Клянусь твердыней, раздалось со стороны Люка. Что тут происходит? В коридоре мертвая. Чего это вас на румпеле разлегся? Да мы из-за него на мель сядем или в тине увязнем. Малли в одних полотняных подштанниках рянулся к румпелю. Грубо сдернул с него мертвеца и потянул длинный рычаг, выправляя судно на курс. «Да это не Васа! сгоримая душа!» «Кто же все эти мертвецы?» За капитаном на палубу уже высыпали и остальные. Басы и матросы, и перепуганные пассажиры, кутающиеся в плащи и одеяло. Повернувшись к капитану боком и заслонив так свою руку, Том сунул нож под веревку, и одним коротким движением перерубил ее. Лодку сразу поглотила темнота. «Речные разбойники, капитан!» — сказал Том. «Мы с молодым Мэттом уберегли ваше судно от речных разбойников. Если б не мы, они бы тут всем горло перерезали. Может, вам стоит пересмотреть оплату за наш проезд?» «Разбойники!» — воскликнул мали «Ниже по реке, возле Кориена, их полно!» Но я никогда не слыхал, чтобы они нападали здесь, так далеко к северу. Сбившиеся тесной кучкой пассажиры заохали-заахали, забормотали о разбойников и о перерезанных глотках. мэт как деревянный, зашагал к люку. Он слышал, как за спиной бубнит Малли. Вот хладнокровие. Никогда не слыхал, чтобы Андор нанимал убийц. Но сгори моя душа, хладнокровный же он. Едва не споткнувшись, мэт спустился по лестнице, перешагнул через два тела в коридоре и захлопнул за собой дверь капитанской каюты. Юноша уже одолел полпути к кровати, когда силы оставили его. Его затрясло, как в ознобе. Мэтт, дрожа, упал на колени. «Свет, в какую игру я ввязался? Нужно выиграть. А правил-то я и не знаю». «Свет, что это за игра?» Тихонько наигрывая на флейте утреннюю розу, Ранд глядел в костерок, над огнем которого жарился насаженный на палку кролик. От ночного ветра мигало-подрагивало пламя. Запаха кролика Ранд почти не замечал, хотя все-таки явилась беспризорная мысль, что в следующей деревушке или городке нужно запастись солью. Утренняя роза. Эту мелодию и не только ее... Рант играл на тех свадьбах. Сколько дней назад это было? Их и в самом деле было так много, или мне только показалось. Все женщины деревни решили немедля, прямо сейчас, выйти замуж. Как называлась та деревня? Я что, с ума схожу? На лице у него выступили бисеринки пота, но он продолжал играть, совсем тихо, только для себя, и пристально смотреть на огонь. Морейн сказала ему, что он таверен. Все отвердили, что он таверен. Может, он действительно им был? Такие люди изменяли все вокруг себя. Таверен мог бы своим присутствием вызвать все эти свадьбы. Но такая мысль была слишком близка к чему-то, о чем Ранду совсем не хотелось думать. Говорят еще, что я возрожденный дракон. Все так говорят. И живые это повторяют, и мертвые. Но только поэтому правда эти слова не становятся. Мне пришлось позволить им провозгласить меня. Долг. У меня не было выбора, но больше правды в этом не стало. Ран все играл и играл одну единственную мелодию. Она наводила его на мысли об Игвейн. Когда-то он думал, что женится на Игвейн. Казалось, это было так давно. А теперь с этим покончено. И тем не менее, она явилась в сны Ранду. Это могла быть она. Ее лицо. Это было ее лицо. Только вот там было столько лиц, знакомых ему лиц. Тем и мама, и Мэтт, и Перин. И все пытались его убить. На самом деле, конечно, это были не они. Только их лица на отродих тени Он считал, что на самом-то деле это не они. Даже во сне казалось, что это бродит исчадие тени. А были ли они всего лишь с нами? Ран знал. Некоторые сны — реальность. А другие — только сны, дарящие мучительные кошмары или надежду. Но в чем разница? Как узнать? Однажды ночью в его сны явилась Мин и попыталась всадить ему в спину нож. Эта попытка причинила Ранду такую боль, что он до сих пор не переставал удивляться. Он оказался беспечен, подпустил ее близко, ослабил бдительность. Рядом с Мин он так долго не испытывал необходимости держаться на стороже, несмотря на все то, что понимала девушка, глядя на него. Когда она была рядом, на его раны будто проливался целительный бальзам, умеряющий и успокаивающий боль и она пыталась меня убить. Музыка сорвалась на резкий противный визг но юноша обуздал свои чувства и опять чуть слышно заиграл. Нет, не она. Выродок. Тени с ее лицом. Мин меньше всех желала бы мне зла. рант не мог понять, почему он так думает, но был уверен, это правда. Так много лиц возникало в снах, Являлась селен холодная, загадочная и такая прекрасная, что у Ранда во рту вмиг пересыхала при одной лишь мысли о ней. Когда-то, теперь казалось давным-давно. селен искушала его славой, но сейчас она говорила, что Ран должен принять меч и с мечом прийти к ней. Каландор. Этот меч всегда был в его снах. Всегда. И зло смеющиеся лица... Руки, толкающие Игвейн и Найниф, и Элэйн в клетке ловящие их в сети, причиняющие им боль и мучения. Почему он должен больше терзаться или плакать из-за Элэйн, чем из-за двух других? Уранда кружилась голова. Сильно ныло сердце, не меньше болел бок. И пот катился по лицу, а он тихонько играл утреннюю розу. Играл всю ночь, боясь уснуть. Боясь? Увидеть сны.